Глава двадцать Собери слово «счастье» из букв Ж, О, П и А. Грянули два выстрела. «Керочка», — прошептали губы Аллы, расплываясь в улыбке, но неуверенной и сильной, какой я ее обычно видела, а растерянной, словно она только что оторвала, кукле голову моргнула, а у сломанной ею игрушки голова почему-то опять на месте. «Я не понимаю». Я стояла с вытянутой к ней рукой. Мои пальцы лежали на спусковом крючке пистолета, а поверх их сжимали пальцы Максима. Он вздернул пистолет, который я держала, и спустил курок моей рукой. Выстрел Аллы сменил траекторию и угодил в одну из труб, из которой рвался жар пламени. Мы с Аллой стояли друг напротив друга, не сводя взглядов. Ее алое платье в центре груди напиталось кровью, но ее было совсем не видно — Краешек губы окропился тонкой вертикальной стройкой, а потом тело Алы повернулось по часовой стрелке на три часа, пока меня кто-то опрокинул на девять. Я успела зацепиться за подножку, падая возле бабушки и закрывая ее руками. Сверху на нас навалился Максим, опуская сцепленные стяжками запястья мне на глаза. Зажмурившись, задержав дыхание, замерев, я чувствовала адский жар. Он проникал в ноздри, кипятил легкие, обжигал кожу, на которую сыпались ошмётки взорванной оранжереи. Как только перестала грохотать и взрываться, прищурившись, я открыла глаза. Я звала бабушку, звала Максима, но не слышала свой голос. Кашляя в рассеявшемся дыму, шатаясь, я пробовала встать, оглушенная взрывами и пожаром лесной антилопой. И снова это... Снова нахлынуло оно, мои глаза прослезились не от ужаса, а от красоты. Как только я поднялась на ноги и огляделась по сторонам, как это было красиво, туманные клубы дыма, серый пепел, сливающийся в объятия с белоснежным снегом, ниспадающие дождем искры и алое платье, напитавшееся кровью. И цветы. Пепел, снег, искры, но откуда на наши головы падали цветы? Кактус. Обернулась я к доисторическому растению, что цветет раз в 150 лет всеми цветами сразу всего пять минут. «Жаль, ты не видишь этого, Алка, жаль, ты этого не видишь!» Я вытянула руку, и мне на ладонь опустился цветок с опалёнными алыми лепестками. Вспомнив слова Кости, я смотрела сейчас на ожившую картину, которой воронцовы шантажировали его. На той картине Алла нарисовала уничтоженную галерею и тело поверх носилок, накрытое белой простыней. Она грозилась навредить себе и империи, если отец с матерью не станут исполнять ее волю, но в итоге получила свое будущее таким, каким сама себе и предсказала. Не понимала я только одного. Почему умерла Алла, а не моя бабушка? Нет, я была рада, что бабушка жива, но... «Кто такая эта ми в академической формуле из изобретенной алой науки?» «Кира Игоревна», — произнес голос, судя по интонации, уже не в первый раз, «и я обернулась, хоть в ушах все еще звенела». «Идемте, пожалуйста, со мной, нужны ваши показания». Мужчина накинул мне на плечи свое нагретое пальто. Я вышла из галереи, он за мной следом. Сортовой газон Аллы окрасился неоново-синими и алыми мигалками карет скорой помощи, пожарных и полицейских. «Вызовите службу отлова, у нас бешеное животное!» Я обернулась на голоса. Сотрудники, увозившие тело Аллы, не могли согнать с ее ног белого хорька, кидающегося на каждого, кто приближался. «Стойте, это мой хорек, не трогайте!» Вытянув руку, я позволила Гекате понюхать мои пальцы, Признав, она вскарабкалась мне на шею и свернулась теплым воротником. «Вы воеводен?» — спросила я мужчину с седыми усами, кто накинул на меня свое пальто. «Следователь?» За его спиной в паре метров стоял его напарник, которого я сразу узнала. Высокий, растрепанные волосы, очки дергающиеся тиком плечо. На его руках были голубые латексные перчатки. «Вы были у моего дома, когда там лежала картина, а это кто?» Камиль Смирнов, мой коллега, врач анатом Услышав свое имя, Смирнов не перестал заниматься изучением остатков оранжереи и поскорее отвернулся, скрываясь в ошмётках стекла и металла. «Приветливый парень. Женя тоже ваш?» «Верно», — кивнул Воеводин. «Как это вы поняли?» У него оружие сотрудника военного ведомства. Это он позвонил вам из оранжереи. Он все вам рассказывал обо всем, что тут происходило. А когда Сергей Владиславович потерял сознание у меня в спальне, он вызвал скорую полицейским кодом. Евгений мой сотрудник. Он приглядывал за вами всеми, как мог. Это вы расшифровали рисунки Аллы из палочек? Некоторые, но в это никто не поверил. Ей же аплодировали в МГУ. Когда-нибудь метод Аллы изучат, но пока прогнозировать чьи-то смерть математикой, разве это научно? Я сжала в кулаке пузырек с пудрой, восстанавливающей память. Быть не ненаучно от и до. И, к сожалению, быть сейчас звучало в прошедшем времени. Она уже была от и до. «Почему она умерла?» Задала я риторический вопрос, но Воеводин дал ответ по существу. Она же никогда не ошибалась. Ми в уравнении была Мирослава, наша с ней бабушка. Алла не ошиблась. Она просто не знала. Чего в этом мире могла не знать Алла? Своего настоящего имени. Владислава Сергеевна назвала девочку в честь матери Мирославой. Ее сон осенила меня. Ну, конечно! Воронцова говорила, что птица во сне подсказала дать али имя, как у какого-то птичьего заповедника на островах». «Все так», — кивнул Воеводин. «Она сменила ей имя на Альсинию». «Что и требовалось доказать? Это было последнее, что сказала Алла. Господи, она поняла, что зашифровала в уравнении саму себя». «Кажется, по всем правилам траура сейчас следовало пустить слезу, но мне хотелось только улыбаться красоте великого гения». Я теребила в пальцах ткань серого платья, испачканного кровью Максима, когда он оттолкнул меня от проткнувшего лобовое стекло дерева, вспомнив, кто именно виноват в знаке равенства между Аллой и ее смертью. Я убила ее. Повернувшись к следователю, я отклеила невидимый прямоугольник с куртки. Второй такой на красном ноутбуке. На компьютере вы найдете запись всего, что произошло в парнике, то есть в оранжерее. На что я смотрю? Разглядывал Воеводин прозрачную пленку, похожую на скотч. «Камеры-невидимки, серые призраки. Такого оборудования больше не существует». «Семен Михайлович», — позвал его Смирнов, «нужны силы эпидемиологического надзора. Пусть присылают всех. Тысячи образцов яда. Стойте, туда нельзя!» Пробовал врач остановить меня, когда я перешагнула взорванный порог. Я дошла до раскоряченной пуи, сбросивший все свои цветы за несколько минут до взрыва. «Здесь опасно, покиньте место преступления!» не унимался Смирнов. «Она сказала...» поюжившись, я добавила. «Алла сказала...» «Скоро ты с ним встретишься». «С кем?» «С патолога анатомом. Плечо Смирнова дернулось несколько раз подряд, но комментировать он не стал. Алла никогда не ошибалась. «Мы еще увидимся. Нравится вам это или нет, привыкайте». Я подняла пригоршню опаленных семян и покинула место преступления. Невозможно спрогнозировать совершенно все. Какие бы уравнения ни изобрели ученые, в них всегда останется место для ошибок. Ошибок, которые помнят, которые двигают прогресс, которые становятся самыми яркими моментами и воспоминаниями, как мороженое с перцем. На подножке скорой помощи сидел Максим. Врачи из вызванной кем-то элитной скорой обрабатывали ему плечо, Наверное, каким-то особенным йодом с ионами серебра, делая повязку золотыми бинтами, за что выставят счет с пятью нулями. Его накрыли фольгированным одеялом, подвесив руку на перевязке в красивый черный бандаж. «Максим», — подошла я к нему, «следователь сказал, нужно ехать в отделение и дать показания обо всем, что случилось». «Да, мне тоже», — кивнул он, но не поднял на меня глаза. «Ты заберешь эту пушистую с собой», — имел он в виду Гикату. «Богиню ночных кошмаров? Куда я без нее?» «Ну, удачи. В снах». «Спасибо», — прикоснулась я к нему, но благодарила за другое. «Если бы ты не выстрелил моей рукой, она бы попала в склад, сквозь меня». «Забей, Кирыч», — отворачивался он все больше, отвечая все недовольней, и я не понимала, что не так. «Макс, мы можем дружить. Мы не знали, что кузены когда поцеловались. Ничего другого ведь не было». «И не будет», — вздохнул он. «Я не могу дружить с тобой. Я всегда буду хотеть большего». «Это пройдет». «Как пройдет у тебя? Твое чувство к Косте когда-нибудь пройдет?» Я сжала в кармане пыльцу, которая должна вернуть ему память. «Может, мы поговорим о нашем запутанном деле не сейчас, когда с одной стороны труп, с другой — огнестрел, с третьей — эпилептический припадок, а с четвертой — твоя мать с неврастения и отец — при инфарктным. Меня все это не трогает, Кирич. Меня почему-то тоже, подумала я. Увидимся позже, Максим. Я отвернулась и пошла, чувствуя, как кончиками пальцев он скользнул по моим, словно гепард, что оставил на шкурке своей добычи еле заметный розовый росчерк, больше нежный, чем болевой. Намного позже, Кирич, намного. Бабушку выписали через двое суток, а еще через три дня мы вернулись в Нижний с подпиской о невыезде. Лично Воеводин подписал мое разрешение на перелет в Калининград. Удивительный следователь как будто уже тысячу раз встречал людей с амнезией, конгениальных отравительниц и семьи с темным прошлым. Он ничему не удивлялся, не переспрашивал, и я была за все ему благодарна». В знак чего до хрипоты пересказывала случившееся за последние три месяца и восемь лет. Этот разговор стал неотложной психиатрической помощью мне самой. Отдавая боль, рассказывая о ней, я вычерпывала ее из себя. Воеводин внимательно слушал, бродил по кабинету, задавал уточняющие вопросы, заваривал мне чай с мятой. Сотрудник воеводина Евгений не стал подавать заявление на бабушку, а, встречая меня в коридорах ведомства, приветственно кивал и передавал Мирославе Кирилловне привет, радуясь, наверное, что благодаря ее меткости пули лишь отцарапали мягкие ткани, а они раздробили кости. Кстати, о костях и кости. В моем рюкзаке на окровавленном сером платье лежало противоядие для него. Как журавли чувствуют приближение весны, так я чувствовала, что скоро его увижу. И пусть до весны еще три месяца наше с ним воссоединение случится. Мы с бабушкой вернулись в Нижний, ничего не рассказав папе, где были, что делали. Он не особо-то и спрашивал, а мама не заметила, что меня снова не было дома. Я подарила ей горшок с пышной геранью, впервые услышав «Спасибо, Кирочка». Она не назвала меня именами сестер, и это было достижение. Точный адрес Кости пробил для меня Воеводин, чей телефон теперь отсвечивал в избранных номерах. На машине за 30 минут доехала до жилого комплекса. Мои движения, мои мысли походили на работу компьютера. Просто делала, просто шла, просто вытянула палец и набрала номер квартиры на домофоне. Никто не ответил, хоть была суббота, 10 утра. «В 130-ю», — произнесла женщина, которая ждала, пока я отойду. На игровой площадке они за домом. Свернув в варку, я увидела детскую площадку с горками, качелями, турниками, воспоминания которых не было заставили поёжиться. Первой я увидела Машу. На ней был расстёгнутый красный пуховик и мягкие коричневые сапоги. Раньше всегда прямые волосы, теперь завились от влажности, а выкрашенные алым цветом кончики она наконец-то срезала. Маша раскачивала качели с одной стороны, а с другой то же самое делал Костя. Девочка на качелях задорно хохотала, требуя подтолкнуть выше. Сжав в кармане, в кулаке округлую формочку с пыльцой-противоядием, я пошла прямо к ним. Первой меня заметила Маша, перестав раскачивать качели и отвечать дочке. Поймав ее взгляд, обернулся и Костя. Ничего не говоря, они спустили девочку, держа ее за обе ладошки, и направились ко мне с глазами, полными страха. Оба! Что ж, этот разговор касался их обоих. На детской площадке был столик с навесом, где мы могли бы сесть, но что-то мне не хотелось повторять картинку пикника, на котором мои родители вот так же сидели с Воронцовыми, пока сестер кто-то не сбросил во враг. Я согласилась подняться в квартиру. «Кир», — произнесла Маша, и мы с Костей оба подняли на нее глаза. «Я Кириллу говорила прости», — осеклась она. Раз я больше не Алла, то и он больше не Костя. Мы решили стать новыми людьми. Приехал маленький лифт, и Маша с дочкой поднялись первыми. Мы с Костей остались на первом. Пусть для Маши он стал Кириллом, для меня навсегда останется Костей. Она называет тебя Кирилл, как в поддельном паспорте. Может быть, как в новом, — ответил он. Я больше не Кости. Открылись дверцы второго лифта, но я остановила его, не давая войти. «Подожди, лучше здесь. Не хочу наследить своей старой аурой в твоей новой жизни». «Кира, все не так?» «А как? Шестеро могли умереть ради этого?» «Вытащила я из кармана серебряный футляр. Ради противоядия». «Отчего?» «От твоей имнезии. Девушка, которая создала его, которая сделала все это, с нами умерла. Ее больше нет». И противоядия тоже больше нет. Я могла бы швырнуть им тебе в лицо, как сделала она, украв тебе Но это будет означать, что я украду тебя второй раз. У них. Кивнула я вверх. Маша, она обычная, простая и нормальная. Такая же, как Кирилл Журавлёв. Но ты Костя серый. Ты ненормальный, как я. Я был им. Если хочешь снова им стать, решайся. Ты можешь сделать вдох этой пыльцы и вспомнить. Пыталась я уже сейчас понять, что же он выберет. Или ты можешь остаться с ними, но без меня. Кира, я не хотел, чтобы ради противоядия кто-то погибал. Я бы не позволил тебе рисковать. уже не огнестрел мягких тканей, бабушку траванули нейротоксином. Максиму дерево проткнуло плечо, Алла умерла от пули, ее мать оказалась на лечении от невростении, а отец в кардиологии. Мы все под следствием. Они сделали это не ради тебя, не льсти, Костя. У каждого был свой мотив. Ты была там, ты видела, как кто-то умер?» Ужаснулся он, и я поняла. Все кончено. Я ее убила», — добавила я последний удар по гвоздю, от которого и шляпки не осталось. «Он должен знать правду обо мне». Тишина вокруг оглушала громче любого его слова. Сомкнув пальцы, я спрятала руку с пыльцой поглубже в карман. «Зря ты не женился на ней, войми Кони. Все равно судьба вас свела». «Прости». Согнув руку, он аккуратно коснулся моего локтя. «Я не выбрал ее вместо тебе». «Желаю никогда не узнать, что это за ощущение. Желать счастья тому, кого любишь, Костя. Желаю тебе никогда этого не испытать». Став на цыпочки, я приблизилась к его губам и опустила ладони на мягкий пуховик. Он не шевелился, и я не шевелилась тоже. Отпрянув, я не решилась поцеловать его. Я запомню губы Кости, а не твои. Я запомню тебя такой, как сейчас. Но ты запомнишь ложь. Другие запомнят меня в облитом кровью, в порванном платье, под ноябрьским снегопадом, с испачканными порохом руками, со скалившимся хорьком на плече, в окружении огня и разрушенных зданий. Тогда я была настоящей. Тогда, а не сейчас. Кир! И снова мы с Костей оба взглянули вверх на лестницу, по которой торопливо сбегала вниз Маша. Ты не забыл? Она вытянула коробку, отдавая мне. Костя добавил. В этой коробке старая видеокамера. Она не работает очень ржавая внутри кассета. Мы с Машей. Меня передёрнуло от этого его мы. Не стали пробовать включать. Что за камера откуда? Из его сна, ответила Маша проснулся наскоро родился и повез меня в какой то овраг искать серого призрака так он говорил в овраг мы рыскали два часа околели но кирилл отказывался уезжать просто в том сне все было так реально мой день рождения много детей а еще почему то человек паук мне камеру на день рождения подарили слышался смех и голос в голове серый призрак она серая кивнула маша на коробку серебристая «Кастрюльная?» — переспросила я, и Костя заметно дернулся, схватившись рукой за висок. «Голова?» — забеспокоилась Маша. «Мигрень или просто?» «Просто так бывает», — улыбнулся он. «С памятью странные дела. Ты сказала что-то про кастрюли и меня как кувалдой шибанула «Кастрюльная квартира», — пояснила я, немного желая треснуть его настоящей кувалдой, но не очень больно. «Проект умного дома, который ты разработал и запатентовал». «Странно. Мне совсем не нравится возиться с техникой. Ни с телефоном, ни с ноутом. Работать в заповеднике с птицами — вот что я хочу делать». «Да, ты связан с Фрингилой», — улыбнулась Маша, ободряюще держа руки у него на плечах. «И с серыми журавлями», — подтвердила я, голубоглазом шестипалой. Костя снова схватился за висок, и по взгляду Маши я поняла, что она тоже мысленно избивает меня кувалдой. Пауза затянулась, как и мое присутствие в их личном пространстве. Спасибо за камеру, отдам следователю. Если смогут восстановить запись, они увидят то, что мы, к сожалению или к счастью, забыли. «Кира!» — окрикнул Костя, когда Маша первой вошла в лифт. Я обернулась, но он не произнес ни слова. Стоял, молчал, он был похож на упавший с небоскреба смартфон, который трижды переехал трамвай, искусал аллигатор и пожевала белая акула треснутый, глюканутый, покоцанный. Он еще фурычал, но уже не обладал сверхмощной оперативной памятью, растеряв все свои базы данных. Только облачное хранилище еще могло помочь. Вот только Костя не хотел. Он пробовал жить в быушном корпусе смартфона, я в быушном прошлом. Впервые я представила нас картинкой из пазлов. Почему бы и нет? Почему не сейчас? Но появились только буквы. И мы с Костей пробующие собрать слово «счастье» из четырех букв Ж, О, П и А.